в глубине леса. Ты помнишь комнату, тесную и жаркую. Голоса, одни высокие, другие низкие, они зовут и поют, перекрывают друг друга, создавая какофонию, когда тебя выводят вперед. Настроение одновременно праздничное и похоронное. Ты чувствуешь подъем и страх. Свет и темнота. Трепещущий свет. Четыре огромных костра горят во имя Зарира, имя Бога произносят сотни ртов, и каждый из говорящих одет в лучшие одежды и плащи мерцающего цвета грибов. А перед всеми на помосте, куда ведут три ступеньки, перед троном стоит сарадец, скиарей в своей бородатой маске. Она поет высоким неблагозвучным голосом, от которого болят уши. Ты должен получать удовольствие. Это станет важным моментом в твоем пути к величию. Но ты чувствуешь только страх. Ты чувствуешь только страх. Они вложили в тебя все, чем являются, а ты чувствуешь только страх. Пение, бой барабанов, звон цимбал достигают максимума. Монахи, держащие тебя за руки, сжимают их сильнее, ведь каким бы смелым ты себя ни называл, им известна правда. Они видят в тебе слабость и страх. Они понимают, что ты можешь сбежать в любой момент. И что тут, перед Зариром, который идет в огне, перед Богом, чей голос эхом разносится по тронному залу, ты очень хорошо знаешь о своем предательстве. Несомненно, здесь и сейчас, когда все откроется, станет очевидным твое полное несоответствие, сомнения и ложь, которые приведут тебя к гибели в глазах существа, что сжигает тех, кто его разочаровал, превращая их в огненный ходячий костер.